До того как. И все же, что было тогда, когда Рюриковичей на Руси не было? Мы оставили Русь после нашествия гуннов. Хотя получается, что нашествия по сути не было. Просто племянники с побережья Белого моря прибыли в гости к родственникам к морю Черному. Подбили на вояж по причерноморским степям сначала ближайших родственников, а потом и многих других поневоле сдвинув с места довольно большие массы. А что же было дальше? Повторив вслед за повестью, что земля русская есть пошла с Рюрика, русские историки просто отсекли как минимум 20 тысячелетий истории своей земли. Варяжские конунги пришли не в пустыню, не к диким ордам бессловесных неандертальцев. Недаром сами скандинавы звали Русь Гордарикой страной городов. На землях будущей Киевской Руси существовали крупные союзы славянских племен, живших на огромных территориях, зачастую превышавших размерами государства Западной Европы. Попробуем назвать их и объяснить по возможности места расселения. Поскольку Русь все же сначала киевская, то с Киева и начнем. Вокруг Киева обитало племя полян. Границы территории племени – на западе река Тетерев, на севере – город Любич, с юга – река Рось. Во второй четверти X века на этих землях появился еще один народ. Археологи определяют такие вещи по способам захоронения. Сейчас ученые считают, что это были выходцы из Великой Моравии, и именно они дали приставку к названию местных славян – Русь. Летописец уточняет Поляне, яко Завома и Русь. Не надо думать, что все название огромной страны произошло именно от этой немногочисленной группы переселенцев. Русы, руги на территории Европы жили сплошь и рядом. Своими легендарными предками-князьями поляне считали братьев Кия, Щека и Харива и их сестру Лыбить. Жители будущей незалежной столицы отличались миролюбивым и спокойным нравом. Сейчас есть версия, что Кий, собственно, и был полянином, а его братья Щек и Хорев – это Чех и Хорват. Древляне жили западнее полян, на территории Полесья, правобережной Украины, по течению рек Тетерев, Уш, Убарт, Ствига. На западе их земли граничились землями Волынян и Бужан на севере с Дреговичами. Это племя наш соотечественник должен помнить по первым страницам школьного учебника истории. Именно зловредные древляне, не пожелав повторно платить дань киевскому князю Игорю, взяли того и разорвали между двух берез, чем спровоцировали крутые разборки по принципу «кто в доме хозяин» со стороны его вдовы княгини Ольги. Помните о сожженном при помощи несчастных птичек городе Искоростине? Нельзя сказать, чтобы древляне после этого зареклись выступать против начальства, но надолго притихли это точно. Ильменские словени – племенной союз, который сложился вокруг озера Ильмень со своей столицей Новгородом. Сами словени считали себя потомками князей Словина и Руса. Якобы пришедших в эти места в незапамятные времена. Вот вам еще русы. Согласно славянским легендам, при переправе через реку Мутную погиб сын Словина по имени Волхов. Отец решил остановиться и назвал реку именем сына. Второй князь, Рус, проследовал чуть дальше и основал город своего имени Руссу. Старые русы и ныне есть. Город, вставший на берегу Волхова, был назван Славенецком. Это тот самый город, что поставлен в 3099 году от сотворения мира, значит, в 2409 году до новой эры. Выходит, он древнее Рима, лет этак на 1600. Испытывайте гордость за наших? Нынешний Новгород стоит чуть в стороне от древнего Славенецка. И был тот деревянным, потому надежды обнаружить останки раритета нет почти никакой, но все равно приятно. Археологи с легендами спорят, мол, скорее всего, ильменцы переселились к Ильменю из славянского Балтийского приморья. Кто знает, может, просто вернулись в те места, где когда-то обитали их предки. Заслуга ильменцев перед историей в том, Что вместе с Кривичами, Чудью и Мерией призвали на свою голову из-за моря варягов. Это согласно летописи. Сейчас очень многие ученые возражают, мол, варяги жили в этих местах давным-давно. Чего их звать-то было? Кривичи одно из сильнейших племенных объединений. Они жили в Днепра, Волги, Западной Двины и вокруг озер Чудского Ильмень и Псковского. Сначала летопись называет столицей Кривичей Смоленск, позже Полоцк. Потом на их территории возникли два княжества – Полоцкое и Смоленское. Палачане – часть племенного союза Кривичей, но летописью неоднократно упоминаются и наравне с большими племенными союзами. Жили по рекам Двине и Полоте. Северяне обитали по рекам Десна, Семь, Сула. С запада с ними граничили Поляне и Дреговичи, с севера – Радимичи и Вятичи. Никакого отношения к северу название их племени не имеет. Кстати, славяне север называли Полуночью. Их города Новгород-Северский, Чернигов, Путивль. Последний нам помнится по знаменитому плачу Ярославна по своему мужу. Было это много позже описываемых событий. А Чернигов и ныне есть на карте под своим собственным именем. Это шпилька в бок летописцам, уверявшим читателей в зверинском образе жизни славян. Вятичи жили в бассейне верхнего и среднего течения реки Аки и по реке Москва. Получается, предки нынешних москвичей. Но в самой Москве коренных москвичей сейчас меньше всего, как в Петербурге питерцев. Сами вятичи, согласно летописи, вели свой род от знаменитого Вятки, пришедшего от ляхов, поляков. Вятку и его брат Родим привели своих соплеменников и дали их союзам свои имена. А согласно совсем уж новейшим веяниям, изложенным на газетных полосах московскими антропологами, древнейшие вятичи вообще имели негроидный тип внешности. Как вам такой вариант истории? Интересно, как африканцев занесло из жаркой Сахары в заснеженные леса Или наоборот, от Москвы в такое пекло? Только бы об этой версии не узнали африканцы, не то потребуют обратной земли на своей исторической родине. А Радимичи обитали в восточной части Верхнего Поднепровья, по реке Сож и ее притокам. Они занимали обширные земли, по которым протекали очень удобные для судоходства реки. Родственную связь радимичи с Вятичами археологи подтверждают, а вот с ляхами, поляками, ни в коей мере. Что же получается? Один брат лях, а второй нет? Или летописец ошибся, и в Москве поляков Должедмитрия особо не было. Племя Дреговичей соседствовало с древлянами, родимичами и кривичами. Дрегва – болото. Само название говорит о том, что жили люди в болотистой местности по рекам Припять, Друдь, Березина, Неман. Дулебы обитали в бассейне Буга, И правых притоков Припяти. Это одно из самых ранних объединений славянских племен на территории будущей Руси. Их страдания летопись описывает еще VI веком, когда на них напали авары, которых еще называли обрами. Бужане и волыняне жили на реке Буг и востоках Припяти. Возможно, бужане просто часть союза Валынян а те, в свою очередь, вроде отпочковались от дулебов и стали называться по имени своей столицы – Волыни. Тиверцы обитали по реке Днестр, около Черного моря и в устье Дуная. Меньше всего сведений об уличах. Летопись сообщает, что те жили в нижних течениях Днепра и Буга и на берегу Черного моря. Их главным городом был пересечен, но археологи обнаружили поселение уличей на притоке Днепра, реке Тясмин. Получается, что те жили южнее Киева и долго боролись с киевскими князьями за свою самостоятельность, но наступление кочевников с юга вынудило их отойти на север и поневоле войти в состав Киевской Руси. И наступил момент, когда Русь-Приильминская позвала к себе практически родственников, Русь-Скандинавскую, потому что у самой, как сказано в летописи, наряда не было. Именно так, наряда, а не порядка, как любят иногда представлять. Наряд в те времена был не праздничным прикидом для дискотеки, а системой, структурой, обеспечивающей законность, И не шведы или норвежцы пришли этот наряд устанавливать. Такие народности оформились позже славянских, а свои же – славяне. Варязия Якозовом и Русь. Вернемся к господам варягам. Сейчас перестали смешивать в одну кучу норманов, викингов и варягов. И есть интересное исследование скандинавских языков, которое ясно показывает – что изначально все они произошли от древнеславянского и только под тысячелетним давлением германского изменились. Да-да, жители древних городов, находящихся сейчас на территории Германии, тоже говорили на славянском языке. Лейпциг тогда называли липском, Дрезден – дроздянами, Бранденбург, еще не имевший знаменитых ворот, Величали брандибором, и, видимо, сосны вокруг стояли хорошие, а будущую красавицу Вену Вендипожем. Но это центр Европы. А как же Скандинавия? Собственно, норвежцы, шведы, датчане оформились как национальности довольно поздно. Тогда кто же там был в начале первого тысячелетия? Славяне. Славянское происхождение нынешних скандинавов выдают их языки. Конечно, они подверглись тысячелетнему давлению германского языка, но в основе все равно сохранили славянские корни. Доказательства? Пожалуйста. Даже германские филологи признают, что слова «свей» – «швед» и славяно-русское «свой» имеют один корень. Сами шведы называют себя «свенскар», что очень просто разбирается по слогам. Свенск Ар. Достаточно вспомнить, что Ар, Арь, Ярь это славянское обозначение мужского деятельного начала. Получается, свейский мужик свой мужик. Тоже с датчанами, а не Данскере, Данск, Ере, Яры, Ары. В названии государства Дания отчетливо проглядывает ее прошлое. В средние века Дания давлела над соседними землями, платившими ей значительную дань. Отсюда и название. Современная Данмарк появилась значительно позже и является откровенным германизмом. Справочник народа мира, не нами писанный, утверждает, что в образовании датского языка принимали участие языки прибалтийских славян, данов и фризов то есть жители полуострова Ютландия. Язык древних данов понятен славянам и без переводчика, а поразительное сходство древнефризского с древнерусским отмечают многие исследователи. Кстати, именно фризы – это фрязи, древнерусское летописное врязи, варязи. Этим объясняется полное отсутствие языковых проблем между пришлыми дружинниками Рюрика и жителями при Ильменья. Ненужные оказались толмачи. Свои пришли. Кстати, вараг – это вар, разграничение, отделение, и аг – беглец, то есть отделившийся беглец. Но вар, бар – это сын. Получается, беглый сын? Дело в том, что у многих древних племен, например, сарматов, наследство передавалось только старшему сыну, рожденному первой женой. Так было и в более поздние времена, зачастую приводя к кровопролитнейшей сваре за власть. А что же остальные сыновья, которых бывало очень много? Им не оставалось ничего, кроме как выделиться и попытать счастье на стороне, то есть на территории проживания других племен. Так с незапамятных времен происходило расселение тех же сарматов, да и гунов. Возникали союзы молодых энергичных мужчин, вынужденных отделяться от своего рода. Варяги это скорее воинское братство, как собственные викинги. Просто 9-10 века оказались для таковых золотым веком востребованности, когда организованность, умение владеть оружием и желание заработать привели викингов к грабежам населения Европы. А варягов скорее к постоянным наймам для охранных мероприятий. Варяги на Руси задолго до прихода Рюрика охраняли, а заодно и грабили торговые караваны, ходившие во все стороны света, в том числе и в Византию. А в самом Константинополе, например, охраняли личные императора. Варяжские дружины входили в состав поиск и у князя Игоря, как самая его сильная часть, и у князя Святослава Игоревича. Помогали захватить власть князю Владимиру Святославичу, а потом обороняться от печенегов. Помогали его сыну, князю Ярославу Мудрому. Даже в последней решающей битве с проклятыми печенегами в 1036 году в центре русского строя стояла варяжская дружина. «Нравится нам или нет?» но варяжские дружины сыграли очень заметную роль в становлении русского государства, хотя бы как основа ее военной мощи. И первыми древнерусскими князьями, объединившими большинство племен в суперсоюз под названием Киевская Русь, возможно, были те самые варяги, даже если такое утверждение вызывает зубовный скрежет у славянофилов. Просто их гвардия на тот момент оказалась самой боеспособной. И если учесть, что в самих племенах вполне успешно правили свои князья и волхвы, то кому же помешает общий князь, защищающий торговые караваны и народ от тех же степняков? Пусть и если, конечно, мешать жить не будет. Судя по всему, русичи давным-давно платили варягам за охрану караванов судов от набегов. И никого такое положение дел не коробило. Это не дань, а оплату услуг. Так могло быть и с князем. Вполне могли пригласить по договору. Кстати, новгородцы так и делали, до разгрома их Иваном Третьим. Варяги, возможно, организовали Киевскую Русь, и только ее, а уж их потомки постарались, чтобы она вернулась на исконно русские земли и стала крепкой. Московской Русью.